Что кот? «Уезжают!» Домовой прижался к стеклу и с тревогой наблюдал за семьей, грузившей чемоданы в багажник. «Уезжают! Слышишь, кот?» Он обернулся к коту, растерянно разведя руками. Варфоломей валялся на полу, подставляя солнцу то один, то другой бок. «Что, кот? Слышу я все!» Зевнул он, поблескивая зубами. Уезжают и что? Как что? Рассердился Еремей. Дом оставляют и даже тебя не берут. Вот и славно. Кот лениво махнул хвостом. Чего я в их заграницах не видал? Каких заграницах? Не понял домовой. Ну, в Турции там или Египте? Задумчиво мурлыкнул кот. Не знаю, где они в этот раз отдыхать будут. Отдыхать? Еремей шлепнулся на подоконник, не переставая мять кротюли. Как это отдыхать? А вот так, поучительно ответил кот. Приеду к другое место. Будут валяться на песке и купаться, А как сгорят, вернутся И месяц всем фото показывать. Вот древний камень, Вот нютины пятки из волны торчат. «То красивая!» Перебил домовой, перестав мятюль. «То красивая, Фыркнул кот. «Что ж ты такой необразованный?» Какой есть? Огрызнулся Иеремей. Значит, они вернутся? Он недоверчиво покосился на пустую стоянку. Естественно, обрадовался Варфоломей. А пока их нет, будем кутить. Кот скочил и вцепился когтями в диван. Хорошо-то как? Заурчал он, скребя ткань. Эй! «Перестань!» – прикрикнул Еремей. «Таня, тебе этого не позволяет! Кот!» «Что, кот? Вот потому и хорошо, что она уехала!» Пушистик попытался освободиться, но зацепился когти, и заскакал по полу. «Помоги, Еремей! Вот Бог шельму метит!» Ухмылялся домовой, хлопая себя по коленям. «Забавно скачешь, как лень на крючке!» Тем не менее он помог коту освободиться. Варфоломе обиженно прикрыл морду хвостом. «Как линь? Кто такой этот лень? Лень — это...» Начал было объяснять Иреми, как щелкнул замок. Домовой едва успел исчезнуть, когда в дом вплыла дородная дама в цветастом пиджаке едва сходившимся на животе. Бежевая юбка не скрывала ярко-зеленых туфель. «Ну, как всегда!» Простонала она, плюхнувшись на диван. «Одна не может содержать дом в порядке!» Ее взгляд упал на кота. «Вафелька моя!» Она схватила Варфоломею и усадила на колени. «Кто у нас такой хороший?» «У кого хвости как пипидаср. Еремей, наблюдавший за шторой, едва не подавился от смеха, услышав, как тетка называет кота вафелькой. Кот жалобно пищал, пытаясь вырваться. «Ты рад мамочки? а?» Женщина чмокнула его в макушку. «Так я и думала. Беги, мой хороший, я тебя потом покормлю». Кот рванул на кухню. За ним последовал домовой. «А кто это у нас такой испуганный?» Насмешливо спросил Иеремей. «А кто это у нас такой неразговорчивый, а, вафля?» «Не смей!» Зашипел кот. «Я ворфоломей!» «Вафелька, на кого шипишь?» Неожиданно появилась женщина. «Нехорошо, если кот на пустоту шипит!» Она принялась перекладывать продукты в холодильнике ворча. «Опять холодильник пустой! Кто хранит яйца в коробке? Зачем столько зелени?» Часть содержимого полетела в мусор. «Да кто она такая?» — возмутился Еремей. «Алевтина Петровна, мама хозяина!» — скривился кот. «В мире есть два мнения — ее и неправильное». Когда тетка ушла, домовой вернул все на места, как любила Таня. Затем навел порядок в ванной, мыло справа, щетки слева, спальне гостиной и детской. Из кухни донесся вопль. «Ничего не понимаю!» «Яйца опять в коробке, а йогурт, который я выбросила!» Еремей довольно крякнул. «Натворил ты дело. вздохнул кот. «Чих!» — не понял домовой. «Пусть поймет, она тут не хозяйка!» «Ты ее не знаешь!» — покачал головой Варфоломей. «Теперь она не уснет, пока все не вернет!» Завывание кота Левтино услышала, когда снова выбрасывала вредные продукты. Она бросилась на звук, но кота в ванной не оказалось. Вафелька, ты где? Заглянула она за шторку и в стиральную машину. Новое мяуканье не донеслось с первого этажа. В гостиной подушки, которые она аккуратно разложила, снова были перемешаны, а между ними сидел кот. «Это ты сделал?» — осторожно спросила Алифтина. На кухне громыхнула. Когда она открыла холодильник, выброшенные йогурты снова стояли на полке. «Чертовщина!» — процедила женщина и, схватив бутылки, выбежала во двор. «Обыграла тебя Алифтина!» — съязвил кот. В мусорку ты не полезешь. «Ничего!» — взбрыкнула Еремей. «Где наш не пропадала? Кот! Кот!» «Ну что, кот?» Поморщился Варфоломей исчезая. Тетка вернулась и обнаружила новый беспорядок. В детской куклы снова чаевничали, а мишки играли в салочки. «Кот!» — возмущенно крикнула она. Варфоломей тут же появился, подставляя бок. «А что, кот?» — невинно мурлыкнул он. Когда вечером вернулся хозяин, Алифтина потребовала. «Увези меня отсюда и больше не зови!» «Что случилось?» «Может, я сошла с ума, но это все он!» Она неопределенно махнула рукой. «Кот?» Удивился хозяин, глядя на вальяжного Варфоломея. «А что, кот?» Мявкнул тот, переворачиваясь на бок. «Здорово мы от нее избавились!» Радовался Ереме, допивая молоко из кошачьей миски. «Не такая уж она вредная!» Мурлыкал кот. «Просто делает, что считает правильным!» Внезапно он замерцал. И из глубины дома донесся возмущенный крик хозяина, споткнувшегося о мягкий бок. «Кот!» «А что кот?»